Глава 5. До границы пятна мы добрались без проблем. Но все же несколько человек чуть не погибли, когда их жалила местная живность. Им повезло, что среди нас был толковый целитель, успевал оказать помощь всем несчастным. Трех человек пришлось отправить обратно. Одному гигантский скорпион оторвал ногу. Монстра убили быстро, но бойца пришлось нести обратно в лагерь. Хорошо, что это случилось почти сразу, как только мы углубились в пустыню, отошли совсем недалеко. В целом это не сильно огорчило, хотя поначалу я успел немного расстроиться. Только вышли, и сразу минус три человека из отряда. Потом люди стали осторожнее, и серьезных ранений больше никто не получал. В основном такие, которые можно быстро залечить в походных условиях. Мне пришлось осматривать не только землю, выискивая опасность, но и воздух, Потому что могли встретиться и другие грифоны, которые очень рьяно охраняют свою территорию. Не хотелось бы сидеть верхом на своем питомце, когда он вступит в бой с равным противником. Впрочем, насколько мне известно, грифоны редко убивают друг друга. Просто отгоняют подальше от своей территории, и все. Мне будет достаточно всего одного удара, даже не самого сильного, чтобы отправиться на тот свет. Отряд остановился метров в пятистах от пятна между двумя барханами, чтобы их было заметно. Я тут же спустился на землю, где меня уже поджидали Нолан и Рагон. Ну, господа маги, осталось только захватить пленника и утащить его к нам, с воодушевлением заметил Нолан. Недалеко отсюда есть большой оазис. Уверен, что там имеются наши враги. Прошу вас захватить хотя бы одного, и можно сказать, что договор с вашей стороны будет выполнен. «Когда пойдем?» — уточнил у меня Рагон. «Вечером вылетим», — пожал я плечами, «чтобы быть незаметнее». «Вам лучше облететь оазис и напасть не с этой стороны, а с другой», — посоветовал Нолан. «Вдруг с нашей стороны стоят часовые. Как-то же они обнаруживали предыдущие отряды». «Разберемся», — заверил Рагон. «Лучше прикажите своим людям поставить нормальный шатер. Нам перед таким серьезным делом нужно как следует отдохнуть». Местные уже прониклись к нам, или Нолан всем внушил, на ком стоит главная задача. В общем, свой гонор они показывать перестали. До вечера никто даже не пискнул, чтобы ненароком не потревожить наш покой. Когда мы проснулись, то уже был готов ужин. Мой грифон стоял на страже. В опасных условиях он старался не покидать меня надолго. Это в столице мог куда-нибудь улететь на несколько дней. «Да помогут вам боги!» — вздохнул Нолан, когда мы усаживались на Грифона. «Хоть кого-нибудь хватите, но лучше мага. Кто попадется, того и притащим», — охладил я его пыл. «Просто маги могут... разберемся», — не дал ему договорить Рагон, после чего мой питомец взмыл в воздух. Задача перед нами стояла серьезная. Героически обрушиваться на оазис мы не собирались. Учитывая, что здесь бесследно исчезали полноценные группы, усиленные магами, это могло плохо закончиться. Не хотелось бы тоже сгинуть в этих песках. Как и планировали, до оазиса мы добрались по темноте. Сделали круг и вышли как бы в тыл возможному противнику. Дальше нам пришлось спешиться. Все же при свете луны и звезд огромного грифона могли обнаружить. Конечно, на земле тоже имелся серьезный риск. Ведь ночью на охоту выходят многочисленные твари. Но пришлось рискнуть. Грифон не взлетал. Тоже было с нами» в случае чего защитит или хотя бы предупредит. В отличие от нас, он довольно неплохо чувствует живность на большом расстоянии. Несколько часов шла героическая борьба со сном. За это время мы успели выяснить, что в оазисе есть люди, ну или не люди. Судя по всему, они разумные, если учесть, что горел костерок, всего один, что для такой толпы маловато. Магическим зрением можно было увидеть, что их там минимум пара сотен. Имелись и одаренные, я насчитал трех. Но некоторых могли просто не заметить. Никакой охраны или караулов я не обнаружил, что сильно разочаровало. Мы хотели захватить одного из постовых, после чего побыстрее отсюда убраться. Из оазиса то и дело выходили, простите за грубость, засранцы, которые справляли нужду. Была надежда, что кто-нибудь из них направится в нашу сторону. «Кстати, необычных бойцов мы толком не рассмотрели, но они на самом деле были больше двух метров высотой, доспехи и оружие в наличии. Здоровые ребятки!» «Между собой тоже общались, один раз даже подрались, видимо, что-то выясняли. Атака началась, когда начало светать, но атаковали не мы, а меня с Рагоном, укрывающихся за одним из барханов. Грифоны очень умные создания». «Мне кажется, если бы они умели разговаривать, с ними можно было запросто беседовать на философские темы». «Он прекрасно понимал, что мы сидим в засаде и шуметь нельзя, а тут даю громко закликотал, предупреждая нас об опасности. Настолько громко, что мы с Рагоном вздрогнули от неожиданности». «К бою!» — заорал мой друг, вскакивая на ноги. «Команда запоздала, потому что я уже сам видел, что со всех сторон к нам целенаправленно бегут бойцы». Они умудрились подобраться как-то незаметно. Наверное, ползли под песком. Но Грифон все же умудрился их услышать и нас предупредить. Сейчас они выскакивали из песка и мчались к нам, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. Я не стал дожидаться, когда они доберутся до моего хрупкого тела и начал уничтожать неприятеля одного за другим. Грифон резко сократил дистанцию и тоже подключился к этому увлекательному процессу. Как я успел заметить, Рагон уже обездвижил одного из неприятелей, более шустрого, чем его товарищи, позаботившись о пленнике. Хоть эти ребята и были здоровыми, но с помощью магии мы стремительно сокращали их поголовье. Похоже, они хотели взять нас живьем, иначе не могу понять, по какой причине никто из них хотя бы не попытался метнуть в нас топор или меч, чтобы хоть как-то отвлечь. Впрочем, отвлечь они нас все же смогли. Неожиданно мой амулет нагрелся, сигнализируя о том, что я пропустил мощный магический удар. Второго не последовало. Рагон прикрыл. Добив еще пару здоровяков, я развернулся и обнаружил, что на бархане стоял человек в сером балахоне мага и желтой маске на лице, скрывающей все, кроме рта. Сейчас он сцепился с рагоном, и мой друг эту схватку проигрывал, что говорило о невероятном мастерстве противника. «Вроде бы вот он, пленник, который наверняка знает больше, чем простые бойцы. Осталось его только скрутить. Посильную помощь в этом нам мог оказать мой питомец. Нужно просто прижать негодяя. Ему же плевать на магию. Проблема лишь в том, что Дайя, вместо того, чтобы помочь, взмыл в воздух и куда-то помчался. Само собой, я посмотрел, куда он направляется, и обомлел. К нам устремилась пятерка каких-то незнакомых тварей с магами-наездниками». Самое печальное, что эти твари летели, а не бежали по земле. Тело у монстров было мощным, почти полностью лишенным растительности, разве что по позвоночнику проходил какой-то волосиной гребень. Они были как будто обожжены. Красная кожа с волдырями — мерзкое зрелище. Морда тоже красная, с большим ртом. На голове два рога, под которыми покоились длинные уши. Также имелись огромные перепончатые крылья на концах которых наросты торчали, как кинжалы. Наверное, на земле они могут наносить ими удары. Впрочем, когти не уступали размерами моему питомцу. Позади твари болтался раздвоенный хвост, тоже весь облезлый. Вот на эту пятерку и кинулся мой грифон, чтобы не дать магам нас атаковать. Конечно, наблюдать за тем, как мой питомец бьется сразу с пятью противниками, я не стал. Начал помогать Рагону. Если бы не защитный амулет, то мой друг бы уже погиб, но пока держался. Он почти полностью ушел в оборону, лишь изредка атакуя. Но наш враг отмахивался от заклинаний как-то небрежно, а скорее даже лениво. Печально, но даже когда я присоединился к бою, ситуация не сильно изменилась. Конечно, ответные удары мы стали наносить чаще, но достать неприятеля никак не могли. Он был невероятно силен. Впервые за долгое время я ощутил неприятный холодок. Видно, так мой организм отреагировал на приближающуюся смерть. Вскоре мой магический амулет был разряжен. Не успевал я парировать все заклинания, летящие в меня. Слишком велика скорость противника. В Империи меня считали очень сильным магом. Насчет Рагона я вообще молчу. Все думали, что он самый сильный маг современности. Конечно, наши архимаги в битве не сходились, Но мне все равно казалось, что вдвоем мы сможем победить любого одаренного. А тут такое. Нас с легкостью побеждал в битве одиночка. Еще и улыбался. Видно, наши потуги забавляли эту тварь. Едва слетел щит, как я пропустил удар, из-за чего лишился левой руки, чуть выше локтя. Меня отбросило и развернуло в воздухе. Рагон помочь не смог, хотя и пытался. Под его ногами что-то взорвалось, и его тоже отбросило в сторону. Я наугад метнул заклинание и попытался подняться. Выходило плохо. Накатила страшная боль. Меня еще и как будто облили кипятком. Вся кожа горела, а моя накидка лоскутами слезала с тела. Добивающего удара не последовало. Теперь я обязан жизни своему Грифону. В отличие от меня, он успевал следить за боем, который разгорелся между нами, и заметил, в каком мы сейчас печальном положении. Раздался грозный клекот а потом громкий виск. «Поднимайся быстрее!» заорал Рагон и стал мне помогать вставать. По телу прошла облегчающая волна, уносящая боль. «Ты как?» — спросил я у архимага. «Да уж получше, чем ты!» — сообщил он мне, а после чуть ли не волоком стал затаскивать мою тушку на грифона. «Держись крепче!» Только сейчас, когда боль отступила, удалось рассмотреть происходящее. Трех из пяти летающих тварей Грифон смог сбросить на землю. Видимо, их крылья были слабыми. Все эти твари неслись сейчас к нам. Бегали они неплохо. Две были без магов. Но летающие твари не отставали от своих товарок. Похоже, Грифон увел схватку в сторону, а потом вернулся за нами, опередив неприятеля. Нашего недавнего соперника он держал в когтях. Этот маг визжал, как резаный. Впрочем, почему как? Он на самом деле весь порезанный. Когти моего питомца плотно сдавили тело врага. Ничего страшного, сдохнуть не должен. Маги живучие, а пошевелиться он не мог. Да ее, держал его очень крепко. Наверное, мы бы не успели унести ноги, и летающие твари смогли бы до нас добраться. Но нам снова повезло. Мне было прекрасно известно о том, что Грифона контролирует огромную территорию. Вот и на этом участке пустыни нашелся свой хозяин, на чью территорию мы вторгались самым бессовестным образом. Простых чудовищ, бегающих по земле, грифоны считали своей добычей, и если не хотят есть, не обращают на них никакого внимания. А вот вторгаться в воздушное пространство они не позволяли никому. Местный хозяин обнаружил в воздухе чужаков и пожаловал к исходу битвы. Нам очень повезло, что первыми у него на пути оказались не мы, а как раз те два мага, восседающих на своих тварях. За ними и устремился местный хозяин. Маги не стали испытывать судьбу. Они разделились и помчались в разные стороны. Но одного из них Грифон стал стремительно нагонять. Враг предпочел снизиться и просто спрыгнуть на песок разумное решение, потому что через небольшой промежуток времени Грифон обрушился на монстра с перепончатыми крыльями. Силы оказались не равны. Это не в пятером нападать. Развязки боя я не увидел. Мой питомец, стремительно набирая высоту, унес нас с места позора. Надо же, он не сразу рванул к лагерю, а возвращался по тому же маршруту, по которому мы сюда прилетели. Преследователей за собой мы не обнаружили, что радовало. Было у меня опасение, что местный хозяин быстро прибьет обеих тварей, способных подниматься в воздух, а потом обязательно увяжется за нами. Увидев, что мы возвращаемся не втроем, а вчетвером, в лагере началось радостное оживление. Но как только все увидели, в каком мы состоянии, радость быстро утихла. Ко мне тут же подскочил местный целитель, чтобы оказать помощь. «Где твоя рука?» — спросил он, роясь в своей сумке, доставая какие-то флаконы с зельями. «Там осталось!» — устало махнул я, уцелевшей конечностью. «Придется заново отращивать». «Отрастим!» — заверил меня мужчина, после чего дал выпить зелье, от которого скоро очень сильно захочется кушать. «Все же смогли захватить мага», — порадовался Нолан. «Это радует. Советую вам найти другое время и место для радости», — зло сказал Рагон. «Возможное преследование мы увели в сторону. Бегом собирайтесь и выдвигайтесь обратно. Позже все обсудим. Мне бы хотелось, чтобы пленника... Даже не мечтай!» — отрезал мой друг. «Пленник наш!» «Можем допрашивать его вместе, если пожелаете, но для этого вам нужно как можно быстрее вернуться». Спорить глава совета не стал, понял, что это бесполезно. «Сюда иди», — приказал одному из воинов Рагон. Когда он приблизился, забрал у него топор. «Стен, я понимаю, что тебе сейчас плохо, но все же помоги, скажи своему питомцу, чтобы отпустил эту тварь». Наш пленник был без сознания. А когда Рагон чуть ли не по самое туловище отрубил ему руку, сразу же взбодрился и начал орать. Впрочем, на моего друга данные эмоции не произвели должного впечатления. А вскоре пленник лишился второй руки. Разумный поступок. Он слишком силен, чтобы оставлять его с руками. Его имущество, а это магическая книга, флаконы с жидкостями и какие-то порошки, перекочевали в сумку архимага. Раны пленнику залечили. Нам ведь нужен говорящий, а вопросов у нас к нему очень много. Через час мы отправились в обратный путь. Но он все же стряс с меня обещание, чтобы я вернулся и снова прикрывал группу сверху. Делать этого не хотелось, и пугали меня не те, с которыми мы недавно схлестнулись, а Грифон, который обнаружил нарушители своего спокойствия. Почему-то я уверен в том, что моего питомца он заметил и может попытаться найти его и проучить, чтобы не вздумал больше сюда соваться. Кто из них возьмет верх? Проверять не хотелось. Едва мы появились в лагере, как набежала целая толпа, чтобы посмотреть на пленника. «Где глава совета?» — полюбопытствовал один из магов. «Скоро будет», — ответил Рагон. «А сейчас очень быстро принесите еды, да побольше» желательно такой, которую не надо готовить. Видите же, пока мы решали ваши проблемы, мой друг пострадал. На этот раз никто спорить не стал. Быстро принесли большой заплечный мешок, набитый разной снедью, которую я тут же начал поглощать. Зелье уже подействовало, из-за чего очень сильно хотелось есть. «Тащите еще один», — приказал я. «Мне еще вашего главу прикрывать. Возможно, за ним будет погоня. Ты не переживай». — Сейчас я с этой тварью поговорю, а потом расскажу тебе все, что узнаю, — шепнул мне Рагон. — Ну не может маг так лихо применять заклинание, какой бы сильный он ни был. — Тем не менее, вы видели это собственными глазами, и ведь это не какое-то существо, а человек, — проворчал я. Маску с него уже сорвали, под ней было обычное лицо, разве что немного бледное. — Скорее всего, это действие зелья, хочу узнать этот рецепт. И я обязательно его узнаю. Сразу отправляться обратно не стал. Вылетел ранним утром, быстро отыскав движущийся отряд. Обратно они возвращались куда шустрее, чем когда двигались к границе пятна. Очень им хотелось побыстрее добраться в безопасное место. Нам не удалось избежать встречи с Грифоном. Причем он нас нашел, когда мы уже почти добрались до границы пустыни. Мой питомец заметил гостя первым. Он грозно закликотал. Но мчаться на перехват противнику не пожелал. Даже меня не попытался высадить. Как нарезал круги над отрядом, так и продолжал. Гость тоже не особо торопился нападать. Он стал нарезать круги побольше и немного выше нас. Также что-то кликача, как будто беседовал с дайо. К вечеру он куда-то умчался, но к утру снова вернулся. Причем не с пустыми лапами, принес какое-то животное. Положил недалеко от нас, а сам отскочил в сторону покликотал, снова подошел, потеребил добычу клювом и отошел. Мой питомец поднялся, подошел к добыче и начал ее пожирать. С одной стороны, происходящее меня радовало, а вот с другой, слишком все не вовремя происходит. Два одиноких сердца нашли друг друга. Не хватает еще, чтобы мой питомец снова отправился в замок, где у него было гнездо, чтобы высиживать там яйца. Вообще, я читал, что грифон откладывает всего одну кладку, по крайней мере, нашел такую информацию в одной из книг. Но некоторые источники утверждали, что они могут иметь потомство несколько раз. Если хорошенько подумать, то что я теряю? Появится новый грифон. Это же просто замечательно. Местным мы больше ничего не должны. Выполнили и даже перевыполнили план. Можем смело отправляться к себе домой. Дальше пусть решают свои проблемы сами. Конечно, нам теперь придется торчать тут полгода. Но пока доберемся, срок нашей ссылки как раз закончится. Жаль, что планы мне приходилось строить советуясь совет, то только с Рагоном. Питомец не мог принимать в них участие. Мы хотели выполнить дело и тоже поговорить с пленником. А потом, с чувством выполненного долга, отправляться обратно. Местные снова начнут отгружать товары. Нам есть о чем рассказать императору. Но Дайо слегка подкорректировал наши планы по своему усмотрению.